Как эта дивизия может работать, знал каждый офицер ВВС, имеющий по своему рангу доступ к информации ОВА. Или предполагал, хотя бы потому, что в прикрываемой ею зоне на каждую пораженную наземную цель американцы тратили втрое или в четыре больше самолета вылетов, чем в норме. В первую очередь на прикрытие каждой ударной машины, несколькими собственными истребителями. Если Корец честно сообщил ему реальное положение дел, то это что-то новое. Туда, в небо над заливом, где крутился сейчас бешеный клубок истребительного воздушного боя, советские пилоты заходили пока считанные разы, в первую очередь потому, что им это было запрещено. Как было уже сказано, Бой оказался не из легких, даже для американцев, которых было 12 против 6. Наличие сравнительно неплохой развернутой радарной сети все же позволило красным в самый последний момент обнаружить противника, поэтому выбить половину звена их истребителей в первом же заходе не удалось. Более того, класс подготовки попавшихся им китайских пилотов оказался достаточно неплохим. Уйти вверх мигом не дали, но они раз за разом выкручивались из прицелов, то и дело пытаясь контратаковать, или, во всяком случае, демонстрируя готовность к контратаке тем положением, которое они стремились занять по отношению к отдельным американским звеньям и парам, В с самутными следами трехмерном пространстве над какими-то безымянными корейскими островками и песчаными банками. Повредив в самом начале боя один из китайских МИГов, а затем и второй, американские летчики все же были достаточно уверены в себе, чтобы не форсировать бой. Пилотаж на таких перегрузках выматывал людей сильнее, чем может вымотать борца тяжеловеса бой с десятком крокодилов в наполненном глицерином бассейне. А то, что азиаты физически значительно слабее европейцев и хуже переносят продолжительную тяжелую нагрузку, апофеозом который и является современный воздушный бой, было известно уже давно. Собственно, с тех времен, когда летающие тигры дрались над Китаем против японцев. Кроме того, их противников, как было известно, сейчас гораздо хуже кормили, и это просто не могло не сказываться, и вдобавок у них не было противоперегрузочных костюмов. Мучительно пытаясь загнать мечущуюся косыми зигзагами и почти... Состворенную сейчас пару врагов в прицельную рамку радиодального прицела, командир того звена, американской эскадрильи, которое тоже было принято называть «красным», выжимал из своей машины все возможное, стараясь подобраться поближе, чтобы пройтись по врагам хотя бы одной хорошо нацеленной очередью из шести своих крупнокалиберных пулеметов. Промахнувшись в первой атаке и потратив время на то, чтобы прикрыть, не, кстати, подставившуюся вторую красную пару, первая настолько отстала от рвущихся к северу Китойоз, что упустила свой шанс. За это время кто-то добрался до мигов вместо них, и один из китайцев наконец-то начал парить. Тонкая, почти незаметная струйка керосина тянулась за шатающейся теперь из одной стороны в другую серебряной машиной, слабым пунктиром, отмечая его эволюции в небе. За время своих туров в Корею командир звена уже видел, как по-разному могут гибнуть реактивные машины, и сомнений у него почти не оставалось. Этому истребителю скоро конец. Первому. Вторую машину невезучего звена — Истребительного авиапелка китайских добровольцев американцы сбили через 30 или 40 секунд. К этому времени двигатель первого поврежденного мига окончательно сдох, и летчик катапультировался, надеясь спасти свою жизнь. Но численное превосходство американцев в воздухе к этому времени было уже полностью подавляющим, и выходящая из очередной атаки пара сейборов расстреляла летчика в воздухе. Если в подобных ситуациях позволять уцелеть хорошим пилотам врага, то война станет совсем уж бесполезной. Оставшаяся четверка китайских машин окончательно потеряла инициативу, была рассечена на две далеко отделенные друг от друга пары и дралась уже просто из гордости и ненависти, смешанных со злобой. Шансов вытянуть бой еще хотя бы несколько минут у них уже практически не было. — Когда? Ну, когда? — буквально выл командир полка Джоу в микрофон рации. В бункере было тоскливо и холодно. Командир гибнущего звена уже практически перестал командовать боем, и теперь в динамике не было слышно ничего, кроме отдельных обращенных к ведомому слов, прорывающихся сквозь его сорванное дыхание в те секунды, когда он вжимал кнопку передачи. Это было хуже всего. Чжу уже перестал верить в помощь сам. Наземные посты наблюдения, над которыми и последние минуты шел затянувшийся бой, непрерывно транслировали ему информацию и вообразить происходящее. Опытному летчику не заставляло труда. В общем, это был конец. Командир полка поднял свой воздух и сам. Но это с самого начала было бессмысленно. Считанные пары мигов, вводимые в такой бой разрозненно, не решат ничего. Даже если не думать о том времени, которое они затратят, чтобы дойти до догушания, до залива. Чижу не был трусом, он был просто реалистом. Именно поэтому, после нескольких оставшихся безответных вопросов, обращенных к КП Ова, он замолчал, сжав зубы и глядя в пол. — Дивизия! — вдруг заорал сбоку радист. Еще не поняв, что он имеет в виду, комполка бросился ко второй рации, игравшей сейчас вспомогательную роль. Солдат, отчаянно жестикулируя, сунул истертую трубку ему в руки. На связи был какой-то не назвавшийся и неузнанный штабист их 14-й истребительной авиадивизии. И слова, произнесенные им, заставили потерявшего уже последней надежды командира полка снова взвыть, но на этот раз совсем иначе. Слушая скороговорку дивизионного штабиста, он одновременно криком и топотом ног заставил молодого офицера со своим солдатом добиться приемлемого качества приема на выданной ему частоте. На ней молчали, на шум несущей волны и сдавленное дыхание не позволяли сделать ошибку. 20 секунд, потом еще двадцать...» 20... — Тридцать пять! — прокричал динамик. — Атака! Последнее слово командир полка сначала не понял. Но потом какой-то теплый толчок из глубины лет одним мягким ударом вернул ему воспоминания. 1937 год. Небо над Манчжурией. Он, молодой пилот из последних сил, — отбиваются со своим ведущим от наседающих японских бипланов. Когда появившиеся советские чайки буквально вырывают его из зубов врага, а потом на земле подбитый и выпрыгнувший русский летчик, сверкая зубами на закопченном лице, показывает руками, как он стрелял и как стреляли в него, и все повторяет и повторяет. Это самое слово. Шестьдесят четыре атака. И в ту же секунду двадцать четыре атака. Потом снова незнакомые слова. Короткие, резкие, идущие одно за другим, будто раздирая закрывающую воронку динамика тонкую черную ткань. Числительных он не понял. Но то, что два других позывных прозвучали немедленно, после первого, он воспринял совершенно однозначно. Пришедших им на помощь советских машин было, по крайней мере, два звена. То есть действительно полная или почти полная эскадрилья.